Чтобы без помехи заняться этим делом, он на время переселился к своей сестре Уиннифрид Дарти на Грин-стрит. В первый же вечер к обеду пришел его племянник Велл и Сомс воспользовался случаем и спросил его, известно ли ему что-нибудь о лорде Чарльзе Феррери. «Что вы хотите знать, дядя Сомс?» «Все, что могло бы его опорочить». Я слышал, что его отец с ним не разговаривает. «Ходят слухи, — сказал Вел, что его лошадь, которая не выиграла Кембриджширского ширского кубка, возьмет Линкольн-ширский». «При чем это?» Вэлл Дарти посмотрел на него сквозь ресницы. Он не намерен был вмешиваться в светские интриги. «Притом...»